Спешный вояж Константина, проведённый на грани политического приличия, агенты КГБ отследили, но поскольку никакого результата достигнуто не было, то Юрий успокоился. Тем более сразу после этого Мстислав Мстиславичу датный предложил свою дочь в жёны Ярославу. Как-то сложно представить, что кто-то будет предлагать свою дочь врагу с возможностью сделать её вдовой. Скорее этим показывалось, на кого делают ставку в противостоянии. И Юрий окончательно успокоился, тем более что Константин вёл себя тише воды, ниже травы. В свадьбу сыграли, а потом князь Новгородский свалил на юга. Новгородцы же призвали на княжение Ярослава. Только теперь Юрий стал что-то смутно подозревать, но разгадать многоходовку не смог. Все, что он был в состоянии сделать, это усилить наблюдение за старшим братом. Но тот продолжал вести себя тихо, подозрительно тихо. Да и некогда было особо разгадывать шарады. Дел хватало выше крыши. Тут и дела чисто великокняжеские, управление землями, до да решения конфликтов между боярами да купцами, что шли к нему за справедливостью. Тут и чисто свои... А именно, производство товаров из металла и стекла, наращивание производства, а также вооружение. Ну и, конечно, кадеты. Число будущих солдат уже достигло пяти тысяч. Легион. Люди во Владимирское княжество, несмотря на случившуюся замятню между братьями, шли все увеличивающимся потоком. Их тоже надо было расселять. Последний всплеск беженцев породила смерть Черниговского князя Рюрика Ростиславича и наезд тестя Юрия, занявшего Черниговский стол на Смоленских Ростиславичей в попытке лишить их части в русской земле, обвинив в повешении двух Игоревичей в Галиче. А как подобные наезды организовывает Всеволод Святославич Черный, всем хорошо известно, а именно призывом половцев, Как действуют на Руси половцы, всем известно не менее хорошо. Так что беженцев из тех мест хватало. Что делать с этими людьми, пришедшими практически голыми? В лучшем случае худая лошадёнка либо вол, или коровка. Дома поставить недолго. Домики-то эти махонькие, скорее полуземлянки. Но на что питаться? Вот Юрий и предлагал им работу а именно добывать торф. Дело в том, что после тех рекордных урожаев, полученных на поле, принадлежавшем ему ещё в бытность княжецом, все кинулись удобрять свои делянки навозом до залой, иногда без всякой меры, по принципу кашу маслом не испортишь. Ну и как результат, этот ресурс довольно быстро кончился. Потребовалась альтернатива, и она нашлась в избытке. Тот самый торф Но вот добыть его и доставить на место это та ещё эпопея. Работы у крестьян летом более чем достаточно. Так что эти прибывшие свободные руки были брошены на торфозаготовку. Потом зимой, когда делать станет нечего, подсохший торф развезут по полям. А ещё Юрий начал процесс вакцинации. Торопился Ведь откуда, по сути, всё время появлялась такая зараза, как оспа? Да от половцев. Как нашествие, так на тебе эпидемия оспы. Сами-то они почти не болеют, так как постоянно соприкасаются с животными, что заражены этой пакостью. И по сути происходит такая вот естественная вакцинация. А вот у крестьян, ведущих достаточно замкнутый образ жизни, животные, как правило, чистые, и иммунитет не образуется. Как и обещал, процедура началась с него при великом стечении народа на главной площади. Но сначала выступил со вступительным словом проповедью епископ Симон. Возрадуйтесь, люди, ибо Господь дал нам знак, что мы, как добрые христиане, радуем его в твёрдости веры и усердии. В награду за это он явил нам великую милость через благоверную жену нашего блаженного великого князя Юлия Всеволодовича. Агафьи, как самый благочестивый, не спослал знания о том, как не допустить боли оспенного мора. Толпа загудела, а потом буквально взорвалась радостными криками. Уж очень ужасна была эта болезнь. Родители боялись за своих детей, которых эта болезнь косила особенно яростно, дико уродуя выживших. Помолимся же во славу Господа нашего, отблагодарим за сей великий дар. Толпа, в религиозном, кстати, бухнувшись на колени, запела псалмы вслед за епископом. Но ну, а потом собственно произошла процедура вакцинации. А Гафья из зелёного пузырька, который предварительно перекрестила и обрызгал святой водой епископ, набирала в примитивный шприц микроскопическую дозу состава и вполне профессионально воткнула иглу в плечо. Набила руку на подопытных из числа татей, что регулярно доставляли в подвалы приёмного дома из разбойного приказа, чистившего торговые пути. "И не этого лекарства достаточно, чтобы оградить от угрозы заболевания на всю жизнь", начал своеобразную рекламу епископ. Увидев, что сам князь подвергся процедуре, а от руки своей жены на помощь потянулись остальные за избавлением, чуть давка не случилась. Нашлись среди духовенства и ретрограды, относившиеся в основном к Ростовской епархии что продолжали настаивать на том, что болезнь это бич Божий, и попытка защититься от него богопротивная ересь. Но с такими разбирались тихо. Крысиный яд отлично травит и вредителей в человеческом обличии.